Глава двадцать седьмая По египетским законам Запира должны были приговорить к смертной казни. Как только его друзья узнали это, они твердо решили отправиться в Саис и хитростью освободить узника. Силасон, имевший знакомых в столице и хорошо владевший египетским языком, добровольно предложил свои услуги в этом деле. Став неузнаваемыми даже для друзей при помощи окрашенных бровей и волос, войлочных шляп с широкими полями и, получив от Феопомпа простые эллинские одежды, Бартия и Дарий сошлись с роскошно одетым Селасоном на берегу Нила через час после ареста Запира, сели в лодку, принадлежавшую их новому другу, где гребцами были его же рабы, и после непродолжительного плавания, ускоренного попутным ветром, прибыли в Саис, возвышавшийся наподобие острова и злона вод, затопивших луга. Они пристали к берегу у пустынного места и появились в квартале ремесленников, которые, несмотря на страшный полуденный зной, прилежно занимались своими делами. На открытом дворе булочной беднелись работники, месившие грубое тесто ногами, а более нежное — руками. Из печей вынимали хлебы всевозможных форм и размеров, круглые и овальные ковриги, печенье в виде баранов, улиток и сердец укладывались в корзины. Проворные мальчики ставили себе на головы по три, по четыре и по пять таких корзин и с величайшим проворством и поспешностью уносили их к покупателям, живущим в других частях города. Мясник убивал у себя в доме быка, ноги которого были связаны, а его подмастерья точили свои ножи, чтобы разрезать на части дикую козу. Веселые башмачники зазывали проходящих из глубины своих лавок, каменщики, портные... Столяры и ткачи прилежно занимались своим делом. Жены ремесленников, ведя за руку ногих детей, выходили на улицу из своих домов за покупками, тогда как воины подходили к продавцу вина и пива, расположившемуся на улице со своим хмельным товаром. Наши друзья обращали мало внимания на все происходившее вокруг и молча следовали за селосоном, который попросил их подождать там, где находился караул эллинских наемников. Самосец случайно оказался знаком с дежурным таксиархом и осведомился у него, не слышал ли он об убийце, привезенном из Наукратиса. «Разумеется», — проговорил элен — «его привезли сюда не более получаса тому назад. У него на поясе нашли целый мешок денег, и вообще его считают персидским соглядатаем. Ведь ты знаешь, что Камбис собирается идти войной на Египет? Невозможно. Это совершенная правда. Фараону это уже известно». Аравийские купцы, караван которых прибыл в Пелузию, привезли эту новость, которая окажется столь же ложной, как и подозрение против Ледиица. Он происходит из богатейшего Сардесского дома, но он бежал из Сардеса вследствие разногласий, возникших между ним и персидским сатрапом Араэтом, который стал преследовать его своей ненавистью. Я подробно расскажу тебе всю эту историю, как только ты посетишь меня в Наукратисе. Ты, разумеется, останешься у меня в доме на несколько дней и привезешь с собой нескольких друзей. Мой брат прислал мне из Самоса вино, которое превосходит все, что тебе когда-либо приходилось пробовать. Только такому изящному вкусу, как твой, предоставлю я этот божественный напиток». Лицо таксиарха просветлело, когда он, схватив руку Силосона, воскликнул. «Клянусь собакой, друг мой, мы не заставим тебя долго ожидать нас и усердно примемся за твоими хисвином. А нельзя ли будет пригласить к ужину, архидикею, трех сестер-цветочниц и нескольких флейтисток? Приглашу всех. А при этом мне пришло на память, что бедный молодой лидиец сидит под арестом из-за сестер-цветочниц. Ревнивый дурень напал на него у дверей их дома с несколькими товарищами. Мой лидийский герой стал защищаться. И сбросил назем нападавшего? Да, но так, что он никогда уже не станет. У молодца должно быть здоровенный кулак. При нем был меч. Тем лучше для него, нет, тем хуже, так как сраженная им жертва египтянин. Это глупая история, которая кончится скверно. Иностранец, лишивший жизни египтянина, должен умереть так же, несомненно, как человек, у которого на шею уже накинута веревка. Впрочем, у него впереди будет несколько дней отсрочки. Все жрецы заняты молитвами об умирающем фараоне, и у них нет времени для производства суда. Дорого бы я дал, чтобы помочь бедняку. Я знаком с его отцом. Да и если разобрать дело, то ведь он сделал только то, что следовало, ведь нельзя же позволять колотить себя. А ты знаешь, в какой темнице сидит бедный юноша? Разумеется. Большая тюрьма перестраивается, поэтому его на время поместили в сарай, отделяющий главную караульню египетской дворцовой стражи от рощи храма Нейт. Я возвращался домой, когда беднягу отводили туда. Он смел и силен. Не мог бы он спастись бегством, если бы ему была оказана помощь? Ни в коем случае. Отведенное ему помещение находится на втором этаже, а единственное окно выходит в рощу богини, окруженную, как тебе известно, Стенами в десять футов высоты и охраняемую, подобно сокровищнице. У всех ворот стоят двойные караулы. Только там, где вода омывает стену во время наводнения, разумеется, не нужно ставить часовых. Поклонники животных осторожны, как... Жаль, что приходится предоставить беднягу его судьбе. Будь здоров, демонез, и не забывай моего приглашения. Самосец вышел из караульни и тотчас же присоединился к друзьям, с нетерпением ожидавшим его и выслушавшим его рассказ с величайшим вниманием. Когда Эллен закончил описание тюрьмы, Дари воскликнул. «Мне кажется, что при некоторой смелости мы можем спасти Запира. Он цепок, как кошка, и силен, как медведь. У меня в голове уже созрел план». «Сообщи его нам», — предложил селасон «Мы накупим веревочных лестниц, веревок и запасемся хорошим луком». Ложим все это в лодку и в сумерки отправимся к тому месту стены храма, где нет стражи. Вы поможете мне перелезть через нее. Я возьму с собой все купленные предметы, закричу по-орлиному, запир тотчас узнает меня по этому крику, мы с детства всегда перекликались таким образом во время охоты и разных поездок, выстрелю из лука, направив стрелу с веревкой прямо в его окно. Мне никогда не случалось промахнуться. Крикну другу, чтобы он спустил конец веревки, навязав на него что-нибудь тяжелое, «Прикреплю к веревке лестницу, запир втащит ее к себе, прикрепит к железному гвоздю, который будет поднят вверх вместе с лестницей, так как неизвестно, найдется ли у него в помещении какой-нибудь предмет, к которому можно было бы прикрепить ее. Запир спустится вниз, поспешит со мной к тому месту у стены, где вы будете ожидать с лодкой, перелезет через стену с помощью веревочной лестницы, которая должна будет висеть там, прыгнет в лодку и будет спасен». «Просто великолепно!» — воскликнул Бортия. «Но очень опасно», — прибавил Селосон. «Если нас схватят священной рощи, то мы не избегнем тяжкого наказания». По ночам жрецы совершают там особенно таинственные празднества, при которых всякому непосвященному не дозволено присутствовать. Впрочем, говорят, что это совершается на озере, которое находится в значительном расстоянии от тюрьмы Запира. «Тем лучше», — воскликнул Дарий. «А теперь надо бы наговорить о самом важном». «Мы должны поскорее попросить Феопомпа нанять для нас быстроходную триеру и приготовить ее к отплытию». Весть о воинственных приготовлениях Камбиса уже дошла сюда. «Нас считают засагледатаев и станут преследовать Запира и его освободителей всевозможными средствами. Поэтому нам было бы грешно подвергать себя излишним опасностям. Ты, Бартия, должен еще сегодня жениться на Сафо, так как завтра нам необходимо во что бы то ни стало покинуть Наукратис». «Не противоречь, мой друг, мой брат. Ведь тебе известен наш план, и ты знаешь, что при попытке освобождения, которую может совершить только один из нас, на твою долю выпала бы роль праздного зрителя. Я разработал этот план и не позволю никому иному привести его в исполнение. Завтра мы опять увидимся, так как Аурамазда покровительствует дружбе чистых сердец». Бартия долго противился, не желая оставить без помощи своих товарищей. Но, наконец, уступил общим просьбам и увещаниям и направился к реке, чтобы нанять лодку для возвращения в Наукратис, пока селасон и Дарий станут запасаться снаряжением для бегства Запира. Чтобы добраться до того места, где находились наемные лодки, Бартия предстояло пройти мимо храма Нейт. Это было нелегко исполнить, так как народ сплошными массами толпился у входных ворот жилища богов. Когда Бартия пробрался от стоявших у ворот храма людей до обелисков, Убранных крылатым диском солнца и развивающимися флагами, он был задержан слугами жрецов, наблюдавшими за тем, чтобы окаймленная сфинксами дорога для шествия оставалась свободной. Громадные крылья ворот распахнулись, и Бортия, совершенно против воли выдвинутой напором толпы в передний ряд зрителей, увидел блистательное шествие, выходившее из храма. Вид многих лиц, знакомых ему по прежней поездке, до такой степени поглотил все его внимание, что он почти не заметил исчезновения своей шляпы с широкими полями, которую с него сорвали в толпе. Из разговоров двух стоявших позади него ионийских наемников, он понял, что семейство Амазиса находилось в храме для совершения молитв и жертвоприношений за умирающего фараона. Богато убранные жрецы в шкурах пантер или длинных белых одеяниях шли впереди процессии. За ними следовали придворные чины, которые несли золотые жезлы, украшенные на концах павлинями перьями и серебряными цветами лотоса. Затем появились пастафоры, несшие на плечах золотую корову, животное, посвященное Исиде. После того, как толпа преклонилась перед этой святыней, приблизилась царица в одежде жрицы, с богатым головным убором в виде крылатого коршуна богини Нехебд. Она держала в левой руке священный золотой систер, звуки которого должны были отгонять злых духов, приносящих несчастье, а в правой — цветы лотоса. За царицей следовали жена, дочь и сестра верховного жреца в подобных же, но менее драгоценных украшениях. За ним шел наследник престола, облаченный в богатый праздничный наряд. Позади него четыре молодых жреца в белых одеждах несли Тахот, дочь Амазиса и Ладикеи, мнимую сестру Нететис. На щеках больной появился легкий румянец, вызванный пламенной молитвой и знойной атмосферой летнего дня. Ее голубые глаза, отуманенные слезами, были устремлены на систер, которые едва были в состоянии держать ее слабые и схудалые руки. Шепот участия пронесся в толпе. Народ относился к умирающему фараону с величайшей любовью и чувствовал к его больной юной дочери то сострадание, которое всегда выпадает на долю угасающей молодой жизни, в особенности если умирающее существо было рождено для величия и могущества. На глазах многих показались слезы при появлении прекрасной страдалицы. Итоход, по-видимому, заметила участие людей, так как она подняла глаза от сестра и с выражением ласки и благодарности взглянула на толпу. Но вдруг румянец на ее щеках угас, его сменила сильная бледность, а золотой инструмент, скользнув из ее рук, со звоном ударился о плиты мостовой у самых ног Бартии. Юноша почувствовал, что он узнан. В его уме мелькнула мысль, не следует ли ему спрятаться за соседей. Но нерешительность его продолжалась только одно мгновение, так как рыцарские понятия юного героя взяли верх над осторожностью. С быстротой молнии он бросился к систру и, не думая об опасности быть узнанным, подал его больной дочери фараона. Прежде чем принять из его рук золотой инструмент, доход вопросительно поглядела на него, затем пролепетала так, что он один мог расслышать. «Ведь ты Бартия? Имени матери твоей спрашиваю тебя, Бартия ли ты?» «Я Бартия", ответил он тихо. «Твой друг Бартия". Больше он ничего не мог сказать, так как храмовые служители оттерли его к толпе. Снова очутившись на своем месте, он заметил, что тоход, носилки которой снова двинулись за шествием, еще раз оглянулась в его сторону. На ее щеках снова показался румянец, и ее сверкавшие глаза искали возможности встретиться с его взглядом. Он не избегал взоров больной, потом нагнулся, чтобы поднять бутон лотоса, который она бросила ему и насильно проложил себе путь среди толпы, внимание которой обратил на себя своей опрометчивостью. Спустя четверть часа он сидел в лодке, мчавшей его к сафу на свадьбу. Его беспокойство относительно Запира улеглось. Он считал его уже спасенным. Несмотря на все окружавшие его опасности, сердце Бартии было переполнено необъяснимым безграничным чувством радости. Между тем больная Тахот, возвращаясь домой, сбросила с себя стеснявший ее праздничный наряд и приказала вынести себя, вместе со своим ложем, на высокую платформу замка, где она любила проводить самое жаркое время дня под тенью широколиственных растений и полотняного навеса, натянутого наподобие шатра. Оттуда она могла обозревать большой, обсаженный деревьями передний двор дворца, который в этот день пестрел одеждами жрецов и придворных, военачальников и намархов. На всех лицах выражалось тревожное напряжение, так как смертный час Амазиса быстро приближался. Доход, напрягавшая слух в лихорадочном ожидании, никем не замеченная, слышала многое из того, что говорилось и обсуждалось внизу. Теперь, когда приходилось опасаться близкой кончины фараона, все, даже жрецы, осыпали его похвалами превозносили мудрость и смелость его нововведений, обдуманность правительственных мер, его трудолюбие, всегда проявляемую им умеренность и его замечательное остроумие. «Как увеличилось благосостояние Египта под его скипетром», сказал один Намарх. «Какой славой покрыл он наше оружие при завоевании Кипра и войны с ливийцами!» воскликнул один из военачальников. «Как роскошно украшал он наши храмы!» «Как высоко чтил он нашу богиню в Саисе!» — прибавил певчий храма Нейт. «Как он был снисходителен и милостив!» «Как искусно он умел сохранять мир с могущественнейшими государствами!» — сказал начальник Песцов, между тем, как казначей, утирая слезу, воскликнул. «И как мудро он умел распоряжаться доходами страны!» «Со времен Рамзеса Третьего палаты-казнохранилища не были полны так, как теперь». — Самитих может надеяться на большое наследство, — прошептал придворный. А воин воскликнул. Но вряд ли он употребит его на славные дела. Наследник престола никогда не пойдет против воли жрецов. — Ты ошибаешься, — возразил Певчий. — Уже с давних пор наш господин, по-видимому, презирает советы своих вернейших слуг. — После подобного отца, — воскликнул Намарх, — трудно будет приобрести себе всеобщую признательность. «Ни всякому не спосылается высокий ум, счастье и мудрость Амазиса». «Про то ведают боги», — прошептал воин. Доход слышала все это и не сдерживала потока слез, лившихся у нее из глаз. То, что до сих пор скрывали от нее, подтверждалось. Она должна была скоро лишиться своего возлюбленного отца. После того, как эта ужасная действительность представилась ей во всей ясности, И она напрасно умоляла служанок отнести ее к постели больного. Она не стала уже прислушиваться к разговорам придворных и, ища утешения, посмотрела на систер, поданный ей бортией и взятый ею с собой на платформу. И она нашла то, что искала, так как ей показалось, что звуки золотых колец священного инструмента унесли ее из этого мира в какую-то сказочную, озаренную солнцем страну. Та слабость, похожая на обморок, которая так часто проявляется у чахоточных, овладела больной и скрасила последние часы ее жизни приятными сновидениями. Рабыни, которые опахалами и веерами отмахивали мух от дремавшей девушки, уверяли впоследствии, что никогда не видели таход такой прекрасной и очаровательной, как тогда. Так прошло около часа. Вдруг ее дыхание стало тяжелым и хриплым, Слабый кашель поколебал грудь, и поток яркой крови хлынул изо рта на белую одежду. Тут больная проснулась и с удивлением и разочарованием взглянула на присутствующих. Увидев свою мать Ладикею, которая в эту минуту вошла наверх, она снова улыбнулась и сказала: "О, мать моя, какие сладостные сны я видела! Итак, путешествие в храм имело хорошее последствие для моего дитя", спросила царица с содроганием, заметившая капли крови на губах больной. «Да, матушка, ведь я снова видела его». Ладикея с испугом взглянула на служанок своей дочери, точно собираясь спросить, «Неужели уже пострадали и умственные способности вашей госпожи?» «Ты думаешь, матушка, что я заговариваюсь? Но, право, я не только видела его, но даже говорила с ним. Он подал мне систер и сказал, что он мой друг». Потом он поднял брошенный мной бутон лотоса и исчез в толпе. «Не гляди на меня с такой грустью и удивлением, матушка. Я говорю истинную правду. Я видела все это на самом деле». Тинтрут также заметила его. «Он, наверное, прибыл в Саис ради меня. И детский оракул в преддверии храма не обманул меня. Теперь я уже не чувствую никакой болезни. И я видела во сне...» что лежу на цветущем маковом поле, таком же ярко-красном, как кровь молодых ягнят, приносимых в жертву. И Бартия сидел рядом со мной, а Нитэти стояла возле нас на коленях и играла удивительные песни на набле из слоновой кости. И даже в воздухе раздавалась такая дивная музыка, что сердце замирало от восторга, как будто меня целовал бог гор. «Да, я говорю тебе, матушка, что он скоро придет, и если я выздоровею, тогда, тогда...» «Ах, матушка, я умираю!» Ладикея опустилась на колени у ложа дочери и покрыла горячими поцелуями застывшие глаза девушки. Час спустя она стояла у другого ложа смертного одра, своего мужа. Черты фараона были обезображены тяжелыми страданиями. Холодный пот выступил у него на лбу, и руки судорожно сжимали золотых львов, представлявших собой боковые ручки глубокого кресла, в котором он покоился. Когда Ладикея вошла в комнату, он открыл глаза, которые все еще сверкали и бросали вокруг быстрые и выразительные взоры. От чего ты не приведешь ко мне тоход?» — спросил он. «Она слишком больна и слаба, чтобы...» «Она умерла. Ей теперь хорошо, так как смерть не наказание, а конечная цель жизни, единственная цель, достигаемая нами без труда, но одним богам известно, с какими страданиями». Ра везет ее в своей барке вместе с праведными, и Азирис примет ее, так как она была безгрешна. И не Тетис также умерла. Где письмо Небенхари? Там сказано, она сама лишила себя жизни и, умирая, послала сильное проклятие тебе и твоему семейству. Это известие, столь же достоверное, как и ненависть моя к тебе, посылает из Вавилона в Египет бедный, изгнанный, осмеянный и ограбленный глазной врач слушайся в эти слова, Псамитих, и позволь твоему умирающему отцу сказать, что всякое беззаконное дело, доставляющее тебе здесь на земле драхму наслаждений, смертный час твой, падет на тебя с тяжестью целого таланта. Из-за на Египет обрушится страшное несчастье. Аравийские купцы сказали правду. Камбис вооружает свои войска, чтобы обрушиться на Египет подобно раскаленному самому пустыне. Много из того, что создано мной, чему я посвящал свои бессонные ночи и все свои жизненные силы, будет уничтожено. Но все-таки я жил не напрасно, так как в течение сорока лет был заботливым отцом и благодетелем огромного народа. Правнуки будут вспоминать об Амазисе как о великом, мудром и человеколюбивом фараоне. А на моих постройках в Саисе и Фивах с удивлением прочтут имя их строителя – и восхвалят силу его могущества. Да, Азирис и сорок два судьи в преисподней не произнесут надо мной гневного приговора, а богиня истины, обладательница весов, найдет, что мои добрые дела имеют перевес над дурными. проон вздохнул и долгое время молчал. Наконец он взглянул на свою жену с искренней нежностью и заговорил снова. «Ты, Ладикея, была мне верной, добродетельной женой. Благодарю тебя за это и во многом прошу у тебя прощения. Часто нам случалось не понимать друг друга. Сознаюсь, что мне было легче свыкнуться с особенностями твоего народа, чем тебе уразуметь египетский образ мыслей. Ты знаешь, как я высоко ценю искусство твоих соотечественников, как охотно я вел знакомство с твоим другом Пифагором, посвященным во все тайны наших познаний и верований и с удовольствием усваивавшим многое из них». Он, который постиг всю глубину мудрости учений, кажущихся мне священнее всего другого известного мне, остерегался издеваться над истинами, которые жрецы слишком тщательно скрывают от народа. Этот народ охотно преклоняется перед непостижимым и теми, которые возвещают его. Но не было ли прекраснее и благороднее научить всех постигать истину и поднять народ вместо того, чтобы порабощать его? Разумеется, таким образом жрецы имели бы менее послушных рабов, Но боги приобрели бы себе более свободных и достойных почитателей. Тыла Дикея могла менее всего освоиться с нашим поклонением животным. Но я нахожу, что справедливее и гораздо более достойного человека поклонятся Творцу и Его творениям, чем каменным изображениям. К тому же все ваши боги подвержены человеческим слабостям. И я уверен, что моя царица считала бы себя очень несчастной, Если бы я вздумал вести такой образ жизни, какой вел Зевс. При этих словах фараон улыбнулся, затем продолжал. Но знаешь ли ты, от чего это происходит? Эллины ставят выше красоту форм, поэтому, считая тело прекраснейшим из всего созданного, они не могут отделить его от души, хотя и уверяют, что прекрасный дух непременно должен жить в прекрасном теле. Поэтому их боги суть не что иное, как возвысившиеся люди. Между тем, как мы признаем божество в природе и в себе самих в виде бесплотной действующей силы. Между ней и человеком стоит животное, которое не действует, подобно нам, не по человеческим законам, а по вечным законам природы. Ибо человеческие законы придуманы людьми, а законы происходят от божества. Кто же из нас стремится к свободе, величайшему благу, так сильно, как животное?» То из нас без всяких наставлений и указаний живет так равномерно из поколения в поколение, как они?» Тут голос фараона оборвался, и он продолжал уже после небольшой паузы. «Я чувствую, что близится мой конец, поэтому не стану больше говорить об этих вещах. Выслушай, мой сын и наследник, мою последнюю волю. Действуй сообразно ей, так как ты слышишь теперь голос опытности. Но, увы...» Я в течение своей долгой жизни беспрестанно видел, что все правила жизни, которыми напутствуют нас другие, оказываются совершенно бесполезными для нас. Ни одному человеку не удается приобрести опытность для другого. Только наши собственные утраты делают нас осторожными, только нами самими пройденная школа умудряет нас. «Ты, сын мой, вступаешь на трон в зрелом возрасте» и имел достаточно времени размыслить о правом и несправедливом, о полезном и вредном, увидеть и сравнить разнородные вещи. Поэтому я не даю тебе никаких наставлений и ограничусь тем, чтобы напутствовать тебя кое-какими отдельными советами, могущими принести тебе пользу. Я подаю их тебе правой рукой, но опасаюсь, что с твоей стороны они будут приняты левой. Прежде всего, да будет известно, что в последние месяцы Я, несмотря на свою слепоту, не совсем безучастно следил за твоим образом действий и с намерением позволял тебе распоряжаться по твоему усмотрению. Родопис однажды рассказывал мне басню своего учителя Эзопа. Путник встретился с одним человеком и спросил его, сколько понадобится ему времени, чтобы добраться до ближайшего города. «Иди, иди», — отвечал спрошенный. «Но ведь я хочу узнать, когда буду в городе. Иди, иди». Путник удалился возмущенный, разражаясь проклятиями. Когда он прошел несколько шагов, то человек, которого он ругал, воротил его назад и сказал, «Тебе понадобится час времени, чтобы добраться до города». Я не мог дать настоящего ответа на вопрос, прежде чем не увидел, как ты идешь. «Для твоей собственной пользы я принял соображение эту басню» и молча наблюдал за принятым тобой способом управления, чтобы быть в состоянии сказать тебе, идешь ли ты слишком скоро или слишком медленно. Теперь я узнал то, что хотел знать, и в придачу к своим наставлениям скажу тебе вот что. Расследуй все сам. Каждый человек, в особенности фараон, должен сам обсуждать все, касающееся тех, о благосостоянии которых он обязан заботиться. Ты, сын мой, смотришь на весьма многое чужими глазами слушаешь чужими ушами и обращаешь слишком мало внимания на первоначальный источник. Твои советники, жрецы, имеют в виду добрые цели, но... Нейтатеп, я прошу тебя на некоторое время оставить нас одних. Как только верховный жрец удалился, фараон воскликнул. Они стремятся к добру, но только к тому, которое хорошо для них. Мы, повелители не жрецов и вельмож, а властители народа, Поэтому не слушай советов только этой гордой касты, а старайся сам лично расследовать все, прочитывая все просьбы, назначая верных, преданных тебе и любимых народом намархов и стараясь узнать, в чем нуждаются египтяне, чего они ожидают, что для них необходимо. Когда тебе будет хорошо известно положение дел в стране, тогда будет нетрудно хорошо управлять ею. Выбирай только благонамеренных должностных лиц. Я позаботился о разделении государства, а наши законы оказались хорошими в применении. Держись их, не верь никому, кто хочет казаться мудрее закона, так как закон всюду и везде оказывается мудрее отдельной личности, а преступающий закон заслуживает наказания». Это никто не чувствует так сильно, как сам народ, который тем радостнее жертвует собой для нас, чем охотнее мы приносим в жертву закону нашу личную волю. Ты же не хочешь знать народа. Правда, его голос бывает иногда резок, но в большинстве случаев служит выражением весьма здравых воззрений. В нем нет лжи, а никому так не нужна правда, как фараону. Фараон, охотно слушающий жрецов и придворных, услышит более всего лести. Тот же, кто старается исполнить желания народа, будет много страдать от окружающих, но почувствует удовлетворение в глубине души и на его долю выпадут похвалы потомства. Я часто делал ошибки в своей жизни, однако египтяне станут оплакивать меня, так как я всегда знал их потребности и с заботливостью отца старался устроить их благосостояние. Фараону, понимающему свои обязанности, легко приобрести любовь народа. Трудно заручиться одобрением знати и почти невозможно удовлетворить ту и другую сторону. Повторяю тебе, помни всегда, что ты и жрецы существуете для народа, а не народ существует для тебя и жрецов. Уважай религию ради нее самой и в качестве существенной опоры, на которой покоится подчинение народа фараонам. Однако давай заметить, глашатаем веры, что ты смотришь на них не как на вместилище божества, а как на его служителей. Они сумели в глазах народа поставить себя самих выше божества, И сделать из египтян послушных рабов касты жрецов, а не поклонников божества. Этой работе, длившейся целые тысячелетия, не может оказать сопротивление никакая власть фараона. Но мы можем воспрепятствовать им в том случае, если они вздумают подчинить жизнь государства своим отдельным конкретным целям. Поверь мне, сын мой, что каста жрецов ежечасно готова нанести вред всему государственному строю и даже в конец разрушить его, лишь только заметит, что ее могуществу угрожает опасность. «Придерживайся старины, как повелевает закон, но никогда не препятствуй разумным новшествам проникать в твое царство. Легкомысленные люди быстро отрекаются от всего установившегося. Глупцы находят хорошим и достойным подражания все иноземное и новое». Люди, ограниченные или пользующиеся привилегиями себе любцы, безусловно придерживаются старины и всякое движение вперед называют грехом. Мудрецы же стараются удержать то, что оказалось хорошим вследствие долголетнего опыта, устранить поврежденное и принимать все хорошее, откуда бы оно ни происходило. Действуй сообразно этому, сын мой. Жрецы будут тянуть тебя назад, эллины увлекать вперед, тебе ни под каким видом. Не следует стоять посередине и сегодня уступать одним, а завтра другим. Тот, кто захочет сидеть на двух стульях сразу, непременно окажется на полу. Пусть одна партия будет твоим другом, а другая врагом, потому что если ты вздумаешь ладить с обеими, то они обе очень скоро сделаются твоими врагами. Люди созданы таким образом, что они ненавидят того, кто делает добро их противникам. Последние месяцы твоего самостоятельного управления государством, и своим пагубным колебанием то в одну, то в другую сторону оскорбил обе партии. Кто, подобно детям, попеременно то идет вперед, то пятится назад, тот поздно достигает цели и преждевременно утомляется. Я держал сторону Эллинов и противодействовал жрецам до тех пор, пока не почувствовал приближение смертного часа. Среди кипучей ежедневной деятельности храбрые и умные греки казались мне особенно полезными. Приближением смерти я имею нужду в тех, которые выдают пропускные грамоты для отправления в преисподнюю. Да простят меня боги, что я даже в смертный час не могу воздержаться от столь легкомысленных слов. Они создали меня таким, и поэтому должны принять меня таким, каков я есть. Я потирал себе руки, сделавшись фараоном, а ты положи руку на сердце, вступая на престол» зови опять Нитотепа, я должен сказать еще кое-что вам обоим. Когда верховный жрец подошел к фараону, тот протянул ему руку и проговорил. «Я без всякого неудовольствия расстаюсь с тобой, хотя нахожу, что ты умел исполнять свои обязанности лучше в качестве жреца, чем сына своей отчизны и слуги своего фараона. Вероятно, псамитих станет охотнее, чем я слушаться тебя, но об одном я умоляю вас. Не отпускайте греческих наемников, прежде чем с их помощью вы не окончите войну с персами и, по всей вероятности, победите их. Мое давнишнее предсказание не может иметь веса. Когда приходится умирать, то хорошее расположение духа исчезает и многое представляется в мрачном свете. Без вспомогательных войск вы окончательно погибнете, а с их помощью египетским войскам будет еще возможно одержать победу. Будьте благоразумны, убедите ионийцев, что они на берегах Нила будут сражаться за свободу своей родины. Победоносный камбис не удовольствуется Египтом, тогда как победа над персами может возвратить свободу томящимся в рабстве ионийцам. Я знал, что ты согласишься со мной, Итатеп, так как ты все-таки желаешь добра Египту. Теперь прошу тебя прочитать мне священные молитвы. Я чувствую сильное утомление, скоро будет всему конец. Если бы я только мог позабыть о бедной Нитетис. Имела ли она право проклинать нас? Судьи в преисподней и Азирис да умилосердятся над нашими душами. Садись сюда, Ладикея, и положи свою руку на мой горячий лоб. Ты же, псамитих, поклянись при свидетелях, что ты будешь почитать и уважать свою мачеху так же, как если бы ты был ее родным сыном. Бедная женщина, и тебе следует поскорее соединиться со мной на лоне Азириса». Что тебе делать на земле, без мужа и детей? Мы вырастили и воспитали не Тетис, точно родную дочь. Однако же из-за нее посылается такое тяжкое наказание. Но ее проклятие относится только к нам одним. Оно не падает ни на тебя, псамитих, ни на твоих детей. Теперь принесите ко мне моего внука. Кажется, у меня выкатилась слеза. Ведь обычно бывает тяжелее всего расставаться с маленькими вещами, к которым привыкнешь тот же самый вечер новый гость прибыл в дом Родопис. Это был Калиас, сын Финиппа, с которым мы уже знакомы как с рассказчиком, повествовавшим о ходе Олимпийских игр. Веселый афинянин только что приехал из своего отечества и в качестве старого испытанного друга был с радостью принят старушкой и посвящен в домашнюю тайну. Старый раб Кнакиас уже два дня тому назад снял флаг, означающий, что Родопис принимает гостей. Но, зная, что Калиас всегда считается дорогим гостем у его госпожи, он немедленно ввел его к ней, в то же время отказывая другим посетителям. «Много новостей», — порассказал Афининин, — и, наконец, когда Родопис удалилась по делам, он повел свою любимицу Сафо в сад, чтобы вместе с ней, шутя и подтрунивая над ней, поджидать жениха, прибытие которого ожидалось с величайшим нетерпением. Когда тот долго не являлся, и девушка уже начала сильно беспокоиться, он позвал старую милиту, которая, может быть, еще с большим страхом, чем ее госпожа, смотрела в сторону, где находился наукратис, и просил ее привезти в сад привезенный им струнный инструмент. Подавая девушке прекрасную довольно большую лютню из золотой и слоновой кости, он сказал, «Этот дивный инструмент...» сделан собственно для меня, по приказанию его изобретателя, божественного анакреонта. Он называет его Варвитоном и извлекает из него удивительные звуки, которые будут отзываться даже в царстве теней. Я рассказывал о тебе поэту, который считает свою жизнь великой жертвой, приносимой Музам, Эросу и Дионису. И я обещал ему, что передам тебе как подарок от него следующую песенку, которую он сочинил для тебя. Послушай-ка». Дочь Тантала превратилась силой чар в утес земной. Пандиона дочь носилась легкой птичкой над землей. Мне ж бы в зеркало хотелось превратиться для того, чтобы ты, мой друг, смотрелась каждый день и час в него. Я б желал ручьем быть чистым, чтобы у ног твоих журчать, благовонием душистым, чтобы твой воздух наполнять. Платьем быть, чтобы одевалась ты в меня, желал бы я. Туфлей, чтобы меня касалась ножка милая твоя или лентою твоею, чтобы стан твой обвивать, или твою ногую шею в виде перла украшать. Ты не сердишься на нескромного певца? Разве это возможно? Поэту следует предоставить некоторую свободу, особенно подобному поэту, который избирает такого талантливого певца для передачи своих песен. Как ты умеешь льстить! Да, когда я был двадцатью годами моложе, то мой голос и пение хвалили недаром. Теперь же... «Ты только желаешь получить новую похвалу, но я никого не позволяю себе принуждать. Однако мне хотелось бы знать, годится ли этот так называемый варвитон со своими мягкими звуками и для других песен?» «Разумеется. Возьми плектор и попробуй сама ударить по струнам. Справляться с которыми, разумеется, окажется слишком трудно для твоих нежных пальчиков». «Я не могу петь. Я слишком обеспокоена долгим отсутствием жениха и его друзей». Или, говоря другими словами, ты чувствуешь, что твой голос слабеет от волнения. Знаешь ли ты песню своей лесбоской тетки, изображающую то настроение духа, в котором ты, по всей вероятности, находишься в настоящее время? Не думаю. Так слушай. В прежние времена я любил щегольнуть исполнением этой песни, сочиненной, по-видимому, не женщиной, а самим Эросом. О, как боги в высоте небесной, счастлив тот, кто образ твой прелестный непрестанно видит пред собой, сладкий звук речей твоих впивает и в улыбки губ твоих читает, что глубоко он любим тобой. Лишь в уме тот образ пронесется предо мной, как сердце вдруг забьется, на моих устах замрут слова, и язык мой станет нем, как камень, пробежит под членом бурный пламень, вся в огне кружится голова». Шум в ушах, туман застелит зрение, И в тревожном трепете волнение. На ногах не в силах я стоять. Я холодным потом обливаюсь, Как трава, поблекшая, склоняюсь. Гасну, таю, не могу дышать. Ну, что скажешь об этой песне? Но, клянусь Геркулесом, Ты совершенно побледнела, дитя мое. Неужели на тебя так сильно подействовали стихи, Или ты испугалась при верном изображении Твоего собственного сердца? «Успокойся, девочка моя. Как знать, что именно задерживает твоего возлюбленного?» «Ничто! Решительно ничто!» — воскликнул в эту минуту звучный мужской голос, и через несколько секунд Сафо лежала в объятиях своего кумира. Калиас оставался немым зрителем и радостно улыбался при виде поразительной красоты парочки. «А теперь», — воскликнул Бартия, — «познакомившись с Колясом, я должен немедленно повидаться с бабушкой». Свадьба должна совершиться не через четыре дня, а сегодня. Каждая минута промедления может сделаться опасной для нас. Феопомп здесь? Вероятно. Иначе нельзя объяснить, почему бабушка так долго остается в доме. Но что со свадьбой, мне кажется? Пойдем прежде в дом, моя милая. Я боюсь, что собирается гроза. Небо омрачается, и наступает невыносимая духота. «Так пойдем скорее», — воскликнула Сафу. «Если вы не хотите, чтобы я истомилась от любопытства». Грозы вам нечего опасаться. С самого моего детства, в это время года в Египте, никогда не было ни грома, ни молнии. «Значит, сегодня с тобой что-нибудь случится», — со смехом проговорил Афининин. Сию минуту упала тяжелая дождевая капля на мою лысую голову. Когда же я ехал сюда, нильские ласточки летали совсем низко над водой, и уже туча застилает луну. Пойдемте скорее домой, чтобы не промокнуть. «Эй, раб!» Позаботься о том, чтобы богам преисподней был принесен в жертву черный ягненок». В комнате Родопис сидел Феопомп, как и предполагала Сафо. Он только что закончил рассказ об аресте Запира и о путешествии Бартии и его друзей. Так как вследствие известий, переданных Феопомпом, беспокойство ожидавших усилилось, то они с нескрываемым восторгом восприняли неожиданное появление Бартии, который, в кратких словах, передал события, совершившиеся в течение последних часов, и спросил Фиопомпа отыскать для него с друзьями какой-нибудь корабль, готовый к отплытию. «Это как нельзя кстати!» — воскликнул Калиас. «Моя собственная триера, на которой я сегодня прибыл в Наукратис, и совершенно готовая, стоит в гавани. Она к твоим услугам. Мне только следует приказать лоцману собрать экипаж и ждать твоих указаний». Ты ничем не обязан мне, напротив, я должен благодарить тебя за оказанную мне честь. Эй, Кнакиас, беги скорей и скажи моему рабу Филомену, ожидающему меня на дворе, чтобы он отправился в Гавань и приказал моему кормчему на Узарху приготовить все к отплытию. Дай ему эту печать, которая уполномочивает его на все. А мои рабы, спросил Бортия, Кнакиас передаст моему старому управляющему приказание отвезти их на корабль Калиаса? Отвечал Фиопом. «Когда они увидят вот эту вещь, то, безусловно, последуют за ним», — прибавил Бортия, подавая свое кольцо старому слуге. Кнаки с глубокими поклонами ударился, а принц продолжал. «Теперь, матушка, я должен обратиться к тебе с большой просьбой. Я угадываю ее», — с улыбкой проговорил Родопис. «Ты желаешь ускорить свадьбу, и я вижу, что мне следует уступить твоему желанию». «Если я не ошибаюсь», — воскликнул Калиаса то мы видим перед собой редкое явление. Двое людей от души радуются угрожающей им опасности. — Ты, может быть, и прав, — отвечал Бортия Афининину, тихомолку, пожимая руку своей возлюбленной. Затем он снова обратился к Родопис и просил ее безотлагательно вручить ему дорогое существо, которому он знает цену. Родопис выпрямилась во весь рост, положила правую руку на голову Сафо, а левую — на голову Бортии, и сказала Существует сказание, дети мои, которое гласит, что в стране Рос есть лазурное озеро, то безмятежно спокойное, то бурно волнующееся, и что вода в этом озере бывает по временам сладка, как мед, а иногда горька, как желчь. Вы поймете смысл этого сказания, и в стране Рос вашего брака станете переживать то безмятежные, то бурные, то сладостные, то печальные дни и часы» пока ты была ребенком сафо твои дни проходили точно ясное весеннее утро когда ты стала любящей девушкой сердце твое открылось для страдания которое теперь после многих месяцев разлуки сделалось в нем постоянным гостем и таким гостем который часто будет стучаться к тебе пока ты жива твоей обязанностью Бартия, будет по возможности сколько хватит сил оберегать сафа от этого назойливого гостя я знаю людей И прежде чем Крес уверил меня в твоем благородстве, поняла, что ты достоин моей внучки. Поэтому я позволила тебе разделить с ней пополам квиттовое яблоко и отдаю тебе на руки без колебания то существо, которое я до сих пор охраняла, как священный веренный мне залог. И ты таким же образом смотри на свою жену, как на вверенное тебе на время сокровище, так как для любви нет ничего опаснее, как спокойная уверенность исключительного обладания. Меня порицают за то, что я позволяю неопытной девочке отправляться на твою далекую родину, где существуют условия, далеко не благоприятные для женщин. Но я знаю могущество любви и понимаю, что для любящей девушки не существует другого отечества, кроме сердца человека, которому она отдалась. Что для женщины, уязвленной Эросом, нет другого несчастья, как жить в разлуке со своим избранником. Кроме того, я спрашиваю вас, Калиас и Феопомб, Разве ваши жены имеют большие преимущества в сравнении с женами персов? Разве ионийские женщины, а также и уроженки Аттики, не принуждены, подобно персиянкам, проводить свою жизнь в женских комнатах и быть довольными, если им позволят пройтись по улице под покрывалом и в сопровождении недоверчивых рабов? Что же касается многоженства персов, то я не опасаюсь этого ни для Сафо, ни для Бортии. Он будет более верен своей жене, чем Эллен, так как найдет в Сафа соединение того, чего вы эллинские мужчины ищете с одной стороны в браке, а с другой в домах образованных гетер. С одной стороны, хозяйкой матерей, а с другой, интеллектуально развитых и оживляющих ваш дух собеседниц. Отдаю ее тебе, сын мой. Я вручаю тебе Сафа охотно и с полным доверием. Подобно тому, как старый воин с радостью передаст сыну самое лучшее свое достояние, свое оружие. В какую бы дальнюю страну она ни отправилась, она всегда остается эллингой. И этим я в особенности утешаюсь в своем новом отечестве, сделает честь греческому имени и приобретет новых сторонников для всего греческого. «Благодарю тебя, дитя мое, за твои слезы. Я могу удерживать свои». Но зато умение я заплатила огромные проценты судьбе. Эту твою клятву, благородные братья, слышали сами боги. Никогда не забывай ее и прими мою Сафо, как свою собственность, подругу, жену. Увези ее с собой, как только возвратятся твои спутники. Богам не угодно, чтобы на свадебном празднестве Сафо пелись песни Гиминея». С этими словами Родопис соединил руки молодой Читы. Горячо и нежно обняла Сафо и запечатлела легкий поцелуй на челе молодого перса. Затем она обратилась к друзьям Эллином, на которых выражалось сильное волнение, и сказала. «Это была скромная свадьба, не сопровождавшаяся ни пением, ни светом факелов. Пусть она будет началом радостной брачной жизни!» «Проводи, Мелита, принеси свадебный убор невесты, запястья и ожерелья, лежащие в бронзовом ящике на моем столике, чтобы наша любимица явилась перед своим супругом в наряде, достойном будущей невестке царя». «Спеши!» — воскликнул снова повеселевший Калиас. «К тому же племянница, великой воспевательницы Гиминея, Сафо, не должна вступить в брачный чертог совсем без всяких песен и музыкальных звуков». Так как дом молодого супруга находится слишком далеко, то мы представим себе, что его жилище — пустой Андронитис. Туда мы введем невесту через среднюю дверь и у домашнего очага справим веселое брачное пиршество. Идите скорее, рабыни, и разделитесь на два хора. Вы будете представлять хор юношей, а вы — хор девушек, и будете петь слова хора Гиминея, сочиненные поэтессой Сафо, «Как под ногой пастуха». Я же сам возьму на себя роль факелоносца, и без того принадлежащую мне. Нужно тебе сказать, Бартия, что моему семейству пожаловано наследственное право носить факелы при илевзинских мистериях. Поэтому нас и называют додухами или факелоносцами. Эй, раб, позаботься украсить венками дверь Андронитиса и прикажи своим товарищам при нашем вступлении в комнату осыпать нас сладостями». «Послушай, милита где ты так скоро достала эти прекрасные венки для жениха и невесты из фиалок и миртов? Дождь льет ручьями в отверстие крыши. Посмотрите, Гиминей упросил Зевса помочь вам при всех брачных обрядах. Так как вы не могли устроить себе ванны, которые по старым обычаям обязательно как для жениха, так и для невесты, в утро перед свадьбой, то вы должны стать вот сюда и считать освещенной ключевой водой влагу, которую не посылает вам Зевс. Теперь, девушки, начинайте ваши песни. Пусть невеста оплакивает потерю своего счастливого девичества, а юноши восхваляют участь новобрачных. Затем пять звонких, хорошо поставленных голосов девушек грустно запели. Как под ногой пастуха гиацинт на горах погибает, сломанным стеблем к земле преклонивший свой венчик пурпурный сохнет и блекнет в пыли, и ничьих не манит уже взоров. Так же и дева, утратив цветок целомудрия, гибнет. Девы бегут от нее, а мужчины ее презирают. «О, приходи поскорее, Гимен, приходи, Гименеус!» А другой, более густой хор, радостным напевом отвечал. «Как на открытой поляне лоза виноградная, прежде быв одинокой, к вязу прильнет, сочетавшись с ним браком?» И до вершины его, обвиваясь своими ветвями, радует взор виноградаря, пышностью листьев и гроздей. Так и жена, сочетавшаяся в юности брачным союзом, мужу внушает любовь и утехой родителям служит. «О, приходи поскорее, Гимен, приходи, Гименеос!» Затем оба хора соединились и стали повторять припев «Приди, Гименей, приди!» Звуками, в которых слышалось то страстное томление, то ликование. Вдруг пение смолкло. Так как в отверстии крыши, под которым Калиас поставил новобрачных, сверкнула молния, и за нею последовал громовой удар. Вот видите, воскликнул Дадух, поднимая руку к небу. Сам Зевс держит ваш свадебный факел и поет песни Гименея для своих избранников. Едва забрезжило утро следующего дня. Бартия и Сафо вышли из брачной комнаты в сад, который после грозы, бушевавший всю ночь с необыкновенной силой, сиял в полной свежести и красе, подобно лицам молодой читы. Новобрачные поднялись так рано потому, что в душе Бартии снова с большей против прежнего силой проснулось беспокойство о друзьях, о которых он почти забыл в упоении нежности и восторга. Сад был расположен на искусственном холме, возвышавшимся над затопленной равниной, и с него открывался свободный вид во все стороны. На зеркальной поверхности Нила плавали белые и голубые цветы лотоса, а на берегу и под водой виднелись скучившиеся стаи водяных птиц. Одиноко кружились ширококрылые орлы в ясном утреннем воздухе, а на вершинах пальм качались горлицы. Пеликаны и утки с криком поднимались над поверхностью воды, лишь только показывался пестрый парус лодки. Свежий северо-восточный ветер веял в воздухе, охлажденном ночной грозой, и, несмотря на раннее утро, гнал по течению довольно значительное число судов. Пение матросов соединялось с ударами весел и щебетанием птиц, оживляя звуками однообразно пеструю картину залитой водой долины Нила. Молодые стояли, тесно прижавшись друг к другу, у низкой стены, окружавшей сад Родопис, и, обмениваясь нежными взглядами, смотрели на это зрелище, пока зоркие глаза Бартии не обнаружили судно, которое прямо направлялось к загородному дому Родопис. Несколько позже к берегу у стены пристала лодка. Запир и его избавители предстали перед новобрачными. План Дария удался вполне благодаря грозе, которая, разразившись в неурочное время с такой необычайной силой, страшно напугала египтян. Но все-таки не следовало терять времени, так как можно было ожидать, что власти Саиса станут преследовать беглецов. После торопливого, но тем не менее самого нежного прощания, Сафа рассталась со своей бабкой, и в сопровождении старой милиты следовавшей за ней в Персию, села вместе с Бартией в лодку Силасона. И час спустя уже находилась на прекрасно оснащенной Гигиее, морском быстроходном судне Калиаса. Афининин ожидал беглецов на своей триере и особенно нежно простился с Сафа и Бартией. последнее на прощание надел старику на шею драгоценную цепь в знак благодарности. Силасон, в память об опасности, которой они вместе подвергались, набросил на плечи Дария свой пурпурный плащ, неоценимый образец седонского красильного искусства, возбудивший удивление сына Гистаспа. Дарий с радостью принял подарок и при прощании сказал брату Поликрата. «Помни всегда, друг Эллен, что я обязан тебе благодарностью, и как можно скорее доставь мне возможность оплатить тебе услугой за услугу». «Но прежде всех ты должен будешь обратиться ко мне за пиру», воскликнул освобожденный, обнимая своего спасителя. «Я готов разделить с тобой последнюю золотую монету» и что еще важнее просидел бы в угоду тебе еще целую неделю в проклятой тюрьме из которой ты освободил меня но вот уже поднимают якоря будь здоров достойный эллен поклонись от меня сестрам цветочницам в особенности маленькой стефанионе и скажи ей что она будет обязана мне если назойливый долгоногий жених не скоро станет снова преследовать ее еще вот что Возьми этот мешок с золотом и передай жене и детям египтянина-забияки, которому я в жару борьбы нанес такой страшный удар. В то время, когда произносились эти слова, якоря с грохотом упали на палубу судна, и из глубины триеры раздался однообразный звук килейсмы или песни гребцов, ритм которой давал триравлес, флейтист триеры. Нос галеры с деревянным изваянием гигиеи богини здоровья тронулся, Бортия и Сафа стояли у руля и смотрели на удалявшийся наукратис, пока устье Нила не скрылось от их взоров за горизонтом.